Глава 24. Осада ла -Руссель. Эпиграф. Кто всё снесёт, надежды не теряя. Мур Семейство Фетч. Ла-Рошель, почти все жители которые исповедовали реформатскую религию, в то время была как бы столицей южных провинций и наиболее крепким оплотом протестантской партии. Обширные торговые сношения с Англией и Испанией открыли доступ к значительным богатствам и сообщили городу тот дух независимости, который они порождают и поддерживают. Горожане, рыбаки или матросы, часто корсары с ранней юности, знакомые с опасностями жизни, полные приключений, обладали энергией, заменявшей им дисциплину и военный навык. Так что при известии о резне 22 августа рошельцы не поддались тупой покорности, охватившей большинство протестантов и лишавшей их последней надежды, но были одушевлены активной и грозной храбростью, которая приходит иногда в минуты отчаяния. С общего согласия они решили лучше претерпеть последние крайности, чем открыть ворота врагу, только что давшему такой разительный образчик своего коварства и жестокости. Меж тем, как пасторы фанатическими речами поддерживали этот пыл, женщины, дети, старики наперебой работали над восстановлением старых укреплений и возведением новых. Делали запасы провианты, оружия, сносили барки и корабли, одним словом, не теряя ни минуты, организовывали и подготовляли все средства защиты, на какие город был способен. Многие дворяне, избегшие избиения, присоединились к лярошельцам, и их описание варфоломеевских злодейств придавало отвагу самым робким. Для людей, спасшихся от верной смерти, случайности войны – не более как легкий ветерок для матросов, только что выдержавших бурю. Мержи и его товарищ принадлежали к числу этих беглецов, увеличивших ряды защитников Ля-Рошели. Парижский двор, напуганный этими приготовлениями, жалел, что не предупредил их. Маршал Деберон приближался к Ля-Рошели с предложениями мирных переговоров. У короля были некоторые основания надеяться, что выбор Берона будет приятен Рошельцам. Маршал не только не принимал участия в Варфоломерийской бойне, но спас жизнь многим выдающимся протестантам и даже направил пушки арсенала, которым он командовал против убийц, носивших знаки королевской службы. Он просил только, чтобы его впустили в город и признали королевским губернатором, обещая уважать привилегии и вольности жителей и предоставить им свободу вероисповедания». Но после избиения 60 тысяч протестантов можно ли было верить обещаниям Карла IX? К тому же во время самых переговоров Бордо продолжалось избиение. Солдаты Берона грабили окрестности Ларошели, и королевский флот задерживал торговые суда и блокировал порт. Ларошельцы отказались принять Берона и ответили, что они не могут заключать договоров с королем, покуда он в плену у Гизов не то считает их последних единственными виновниками всех бед, претерпеваемых кальвинизмом, не то стараясь этой выдумкой, часто повторявшейся с их легкой руки, успокоить совесть тех, которые находили, что верность королю должна быть поставлена выше интересов религии. Тогда не оказалось больше никакого средства договориться. Король выбрал другого посредника и послал Лану, Лану, прозванный «железная рука» из-за искусственной руки, которую он заменил, потерянной в сражении, был ревностным кальвинистом, доказавшим в последнюю гражданскую войну большую храбрость и военный талант. У адмирала, с которым он был дружен, не было более ловкого и преданного помощника. Во время Варфоломеевской ночи он находился в Нидерландах руководя недисциплинированными шайками фламанцев, восставших против испанского владычества. Счастье ему изменило, и он принужден был сдаться герцогу Альби, обошедшемуся с ним довольно хорошо. Позже, когда потоки пролитой крови пробудили некоторые грузения совести в Карле IX, он снова призвал Лану и, вопреки всяким ожиданиям, принял его с величайшей любезностью. Этот монарх, не знавший ни в чем меры, осыпал милостями протестанта, а сам только что перерезал их сто тысяч. Какой-то рок, казалось, хранил Лану. Уже во время Третьей гражданской войны он попался в плен сначала при Жарнаке, потом при Манкунтуре и всякий раз бывал без выкупа отпускаем братом короля, несмотря на доводы одной части военачальников, которые настаивали, чтобы он пожертвовал человеком, слишком опасным для того, чтобы его выпускать из рук, и слишком честным, чтобы его можно было подкупить. Карл подумал, что Лану вспомнит о его милосердии и поручил ему уговорить Рошельцев подчиниться. Лану согласился но поставил условием, что король не будет требовать от него ничего такого, что было бы несовместимо с его честью. Уехал он в сопровождении итальянского священника, который должен был присматривать за ним. Сначала ему пришлось испытать чувство унижения, видя, что ему не доверяют. Он не сумел добиться пропуска в Ларошель, и для свидания ему назначили маленький городок в окрестности. В Тадоне. Он встретился с выборными из Рашели. Он всех их знал, как знают старых товарищей по оружию. Но при виде его никто не протянул ему дружеской руки. Никто, по-видимому, не узнал его. Он назвал свое имя и изложил королевские предложения. Сущность его речи сводилась к следующему. «Доверьтесь обещаниям короля. Нет больше зла, как междоусобная война». Городской голова Ларошеля ответил с горькой усмешкой: «Мы видим человека, похожего на Лану. Но Лану никогда бы не предложил своим братьям покориться убийцам. Лану любил покойного адмирала и скорее захотел бы отомстить за него, чем заключать договоры с его убийцами. Нет, вы совсем не Лану». Несчастный посланец, с которого упреки эти пронзали до глубины души, Напомнил о своих заслугах перед делом кальвинизма, Показал свою искалеченную руку И протестовал против обвинения в недостаточной преданности вере. Мало-помалу недоверие рашельцев рассеялось. Их ворота открылись для Лану. Они показали ему свои боевые припасы И даже уговорили стать во главе их. Предложение было соблазнительным для старого вояки. Клятва Карлу дана была в таких условиях, что истолковать ее можно было сообразно со своей совестью. Лано надеялся, что, становясь во главе рошельцев, он легче сможет привести их в миролюбивое настроение. Он думал, что ему удастся одновременно соблюсти верность присяге и преданность вере. Он ошибался. Королевская армия осадила Рошель. Лану руководил всеми вылазками, убивал множество католиков, затем, вернувшись в город, уговаривал жителей заключить мир. Чего же он достиг? Католики кричали, что он изменил слову, которое дал королю. Протестанты обвиняли его в том, что он их предает. При таком положении дел Лану, полный отвращения к жизни, искал смерти, двадцать раз в день подвергаясь опасности.